Глава пятая. На следующий день Маша проснулась от телефонного звонка. «Да?» — сонно пролепетала она в трубку. «Машенька!» — кричал в трубку Игорь. «Матвеев уехал по делам. Я сейчас от следователя, всё хорошо. Ты давай, собирайся и подъезжай к кинотеатру «Космос». Я тебя там жду». «Игорь, но я... Мне ж ещё собраться нужно!» Начала была Маша, но прервала сама себя. «Я буду! Я через полчаса буду! Ты не уезжай!» «Я жду, Маша!» Она торпедой слетела с кровати, понеслась, была в ванную полураздетая, потом спохватилась, вернулась, напялила халат и снова кинулась в ванную. Матвеева дома не было, внизу был образцовый порядок. Правда, рассматривать чистые столы Маша было некогда. «Пять минут на макияж, ещё пять на прическу. А в чём же она поедет? Что там на улице? Вон какое солнце. Жалко, что она уже надевала свой сарафан. Сегодня бы в нём. Ничего, наденет свою лёгкое платьице. Где же ключи от машины? Ага, ещё не забыть взять телефон. А сумочка? Где же сумочка? Куда она её вчера сунула? Чёрт, куда опять ключи от машины подевала?» Только что ведь в руках держала. Блин, времени вообще не осталось. Он же уедет. Она вынеслась из дома без сумочки. В одной руке ключи от машины, в другой кошелёк. Ничего, сумочка в машине и вовсе всё без надобности. Конечно же, она опоздала. Преступно, непростительно, бессовестно задержалась на целых 15 минут. Но её Игорь так и стоял возле кинотеатра. Он никуда и не думал уезжать. Он ждал её. «Игорь!» «Я долго, да?» — виновата спросила она, прыгая к нему в салон. «Ужасно долго!» — потянулся к ней Даров. «Я тут без тебя уже целую вечность, каждую минутку считаю». «Я так боялась, что ты уедешь», — нежно потерлась она носом моего его щеку. «И не надейся!» — поцеловал ее Игорь. «Я бы сидел здесь до глубокой ночи, сидел бы и покрывался паутиной. Ты бы приехала, а тут уже куколка». «Ты бы просто не успел», — тепло улыбалась Маша. «Я вообще постараюсь, чтобы ты ни о каких куколках больше не думал. Только обо мне». Он легонько прижал её к себе. «Тебе и стараться не нужно. У меня теперь только тобой голова забита. Представляешь, сегодня со следователем разговариваю, а перед глазами ты. Как у тебя волосы лежат, как юбка развивается, как тебя Ося на руках тащит. Гад какой! Надо ему морду начистить, чтобы больше к тебе не прикасался». Маша отстранилась и посмотрела на Игоря серьёзно. «И чего сказал следователь?» Даров поморщился. «Что он скажет? Ищут. Только, я думаю, надо самим подключаться. А то дело до Нового года нетронутым лежать будет». «Игорь», — начала Маша, осторожно поглаживая его по руке. «Ты знаешь, я вот подумала. Ты мне вчера сделал предложение. Я и сегодня могу». — с готовностью подхватил он. — Нет, погоди, я не про это, — вздохнула глубже Маша. — Я тебе тоже хотела предложить. А давай у меня в доме вместе жить, а? — У тебя? — удивлённо посмотрел на неё Даров. — Ну, не сейчас, а потом. И тогда ты этот дом точно для нас двоих отвоюешь, — быстро заговорила Маша, пытаясь спрятать смущение. «Я его и так отвоюю для тебя, а потом мы поедем жить ко мне. Я же сюда недавно вернулся. У нас там городок не слишком большой, но зато я себя свободнее чувствую. Буду поднимать своё производство. И ты рядом. Ты обязательно должна быть рядом. Тогда у меня всё получится». Маша опять уткнулась ему в плечо. «Ничего. Сейчас она промолчит, а потом... Пусть он поднимет своё производство здесь». Куда же она уедет от сына, от Оли? Они, может быть, ей внуков подарят, а потом у неё же тоже здесь своё дело, и свой дом, и Игорь будет рядом. «Ты чего притихла, щебетунья?» — усмехнулся Игорь. «Не переживай, поживём мы у тебя немного, а потом, когда надоест, ко мне переедем». «А когда?» — встрепенулась Маша. «Когда ты ко мне переедешь?» «Чуть позже», — уклонился от прямого ответа Даров. «А сейчас... Ой, куда я тебя повезу?» «А моя машина? Мы её потом отсюда заберём», — пообещал Игорь. Он привёз её к их старой школе, и они целовались под старой черемухой. Было ещё не слишком темно, и, может быть, даже кто-то их видел, но Маша не думала уже ни о чём. «Подумаешь, увидят. Ха, пусть. Пусть все видят, как она счастлива, и пусть у них тоже будет такая же любовь. Вот здесь мы с тобой ходили, когда у вас был выпускной вечер», — вспомнила Маша. «Мы гуляли по городу, а потом завернули сюда». «Потому что отсюда была слышна музыка», — усмехнулся Игорь. «И сидели вон под тем большим кустом. Нас черемуха накрывала, и никто нас не видел». «А я, дурак, даже не смог тебя поцеловать. Так боялся тебя обидеть». «Точно», — фыркнула Маша. «А я потом убежала, что ты не поцеловал». «Ну, я ж потом исправился. Иди сюда, я опять буду исправляться». И снова их укрывали ветки черёмухи. Но только теперь Игорь Даров уже хорошо понимал, что по-настоящему обижают девушек, и опять боялся её обидеть. «Если бы ты тогда меня так целовал, — задыхалась Маша от счастья, — я бы никуда тебя не отпустила. Поступал бы здесь. И правильно бы сделала, — соглашался Игорь. Я столько времени зря потерял. Я теперь надышаться тобой не могу». И снова он привлекал ее к себе, и она теряла голову от его запаха, от его сильных рук, от его осторожных прикосновений. Потом они пошли в кино. Да, именно пошли, потому что машину они специально оставили далеко от входа, чтобы можно было идти и держаться за руки. Маша, оказывается, сто лет не была в кино. Да, со времён молодости и не была. Сначала она столиком ходила, когда он, что называется, ухаживал, потом поженились, купили видик, и необходимость в кинотеатрах отпала. А потом уже и Женька родился, не до кино ей было. И вот теперь. Она даже и не думала, что кинотеатр может измениться до такой степени. У неё едва хватало сил не раскрывать рот, чтобы Игоря не позорить. Они сидели на самом заднем ряду и снова целовались. Но ну, честное же слово, ну просто удивительно, как здорово прятаться от чужих глаз и чувствовать губы любимого на своих губах. А потом, потом Маша испугалась, что приближается вечер и надо расставаться. Но её любимый опять всё понял без слов. Наверное, он думал и чувствовал то же, что и она. «Поедем», — повёл её за руку Игорь в машину. «Я тебе ещё одно место покажу». Солнце уже садилось за горизонт, когда он привёз её на озеро, на совершенно безлюдное озеро. Наверное, её Игорь был волшебником, потому что в такие жаркие дни все речки, речушки и озёра, и даже самые небольшие заводи были оккупированы людьми. А здесь не было никого, и стояла удивительная тишина. Вся гладь воды была ярко-красной от заката, и казалось, что это не солнце отражается в воде, а само озеро светится изнутри». Игорь ловко скинул джинсы, рубашку и красиво нырнул прямо в огненное озеро. Маша залюбовалась его фигурой, его движениями, его силой. «Машенька, ну и кого ждём?» — мотая головой и фыркая, крикнул ей Игорь. «Давай ко мне!» «Да что ты!» — ужаснулась Мария. Она только представила, как сейчас разденется и будет плескаться рядом с этим красавцем, точно белуха, большая и белая. Ну, пусть не совсем большая, но уж точно не с такой точеной фигурой. Да и купальника у нее нет, и и она еще и не загорела под купальник. Какое тут ко мне? Я на тебя так посмотрю, улыбнулась она. А, боишься, — подплыл Игорь к берегу. А вода прямо парное молоко, такая теплая. На улице жарища, а тут ныряй. «Нет, что ты, я не буду», — замахала руками Маша. «Я и купальник не надела». «Это, конечно, всё меняет», — кивнул Игорь и вышел из воды. Боже, какое же у него было тело! Но когда только этот клерк успел так загореть? Гладкая кожа, загар прекрасного оттенка, не какой-то там кирпично-сельскохозяйственный и капельки воды... Так и хочется к нему прикоснуться, прижаться к такому свежему, сильному. Господи, сколько Маша видела рекламных роликов, где мужчины щеголяли оголённым торсом. Ни у одного из них не было такого тела. Маша разглядывала Игоря, будто видела впервые. А он и вовсе смотреть не стал. Схватил её на руки и занёс в озеро. Она только охнула и широко раскрыла глаза. Визжать она всё же стеснялась. Платье сразу обняло всё тело, но снять его она так и не подумала. Так как будто романтичнее. Нет, ну в самом же деле, не в нижнем же белье перед таким красавцем щеголять. Вода и в самом деле была тёплая, нисколько не морозила, а только приятно освежала тело. Ух, Игорь, здесь дно-то есть? На всякий случай спросила Маша, а то я я уж как муму -му, плавать не умею. Ты же стоишь, сама весело смотрел на неё Игорь. Держись за плечи, я тебя повезу. И они поплыли. Сначала Маша ещё старалась сохранить макияж, но потом про него и вовсе забыла. Так было чудесно здесь, вдвоём, по этой раскалённой глади. А потом они согревались в машине. Он прижимал её к себе, а она ерошила ему волосы, укладывая в прическу. «Погоди, ну, Игорь, даже вот так!» — смеялась она, старательно укладывая прятку к прятке. А он всё время тряс головой, и прическа разрушалась. «Ну вот, всё испортил!» «Ты моя девчонка!» — прижимал он её к себе. «Давай, делай укладку по новой». И она снова укладывала его чудесные волосы. Они у него и без маши ложились замечательно, но ей было так приятно прикасаться к нему. «У тебя пальчики, как маленькие эльфы», — прикрыв глаза, говорил Игорь. «Сейчас они у меня там в волосах порхают и что-то там вытворяют, а вот сейчас запутались». У Игоря уже в который раз звонил телефон, но он на него даже не обращал внимания. «Да ты отключи его совсем», — посоветовала Маша. «Наверное, опять Матвеев?» «Точно он», — кивнул Игорь и телефон отключил. «А ты такая умница, ты сразу телефон в машине оставила, да?» «Да, я такая умница», — похвасталась Маша и даже показала язык. «Я его не то что в машине, я его даже у себя дома оставила. Забыла, так к тебе торопилась». «Я завтра тоже забуду», — пообещал Игорь. «Пусть он один дома живет». «А кто еще с тобой живет?» — спросила Маша. «Не может же такой симпатичный мужчина сам себе стирать носки?» «Может», — не согласился Даров. «Тем более, что за него это делает стиральная машина. Я один живу». «И что, прямо никогда-никогда не был женат?» — удивилась Маша. «Был, но недолго». «Я тебе говорил», — поморщился Даров. «Даже два раза. Нет, один раз официально, а второй, как сейчас говорят, гражданским браком». «И что?» — насторожилась Маша. «Они были вредены». «Они были хорошие, милые. Наверное, даже меня любили», — задумчиво проговорил Игорь и взглянул Маше в глаза. «Но они были не ты». Маша смутилась. «А, а дети? У тебя есть дети?» Ей хотелось знать про него всё. «Нет», — стал серьёзным Даров. «Сначала думал, что ещё успеется, а потом, потом были какие-то случайные женщины, от которых ребёнка заводить не хотелось. А сейчас, сейчас я думаю, надо было просто сильно полюбить». «Но у нас с тобой ещё всё впереди?» «У меня уже есть сын», — тепло улыбнулась Маша. «Женька, умница такой, Правда, он не такой накачанный, как ты». Маша вдруг представила чуть суховатую фигурку сына. «Да уж, куда ему до такой красоты?» «Это понятно», — кевнул Даров. «Компьютер, интернет. Сейчас молодёжь другая. Не то что мы. Мы же из спортзалов не вылезали. А им это не надо». Маша вспомнила Дарова ещё школьником. Он и в самом деле не вылезал из спортзала. И даже тогда у него была фигура всем на загляденье. «Ну да ничего», — махнула рукой Маша. Возмужает. «А собака? У тебя есть собака?» Даров глубоко вздохнул. «Устаю я, Маша, с этой работы. Куда мне ещё собаку? Кто её кормить-то будет? И потом с ней же ещё вроде бы гулять полагается, да? А я лучше с тобой гулять буду. Зачем мне собака?» он привез ее к машине когда было уже совсем поздно и а поехала спросила маша никак не желая от него отрываться до завтра машенька я позвоню снова прижал ее к себе игорь а потом потом мы снова будем с тобой весь день если не получится весь день значит будем всю ночь и не забудь в следующий раз надеть купальник, хотя по мне так ты и без него хороша можно подумать ты видел фыркнула маша и прыгнула в салон. Надо было срочно ехать домой, завалиться на кровати и, и вспоминать сегодняшний день до последней минуточки, до секундочки, до каждого вздоха. Потому что просто невозможно такое счастье вот так сразу раз и отпустить вместе с этим прекрасным днём. Она поехала первая, просто потому что не могла видеть его отъезжающую машину. Она уже выруливала на главную дорогу, а он всё стоял и смотрел вслед её иномарки. Ещё подъезжая к дому, Маша увидела, что во всех окнах горит свет. И на первом этаже, и на втором. «Интересно», — раздражённо подумала Маша. «Этот Матвеев теперь что, каждый день будет пьянки устраивать? Надо ему завтра же сказать. Что ж такое-то? Погулял и хватит. Алкоголик какой-то. Всё бы только веселиться». Самым недовольным лицом она вошла в дом и даже скрыть своё недовольство не потрудилась. Пусть видит, что не больно-то рада его ежедневным гулянкам. «А вот и наша хозяюшка!» — встретил ее радостный вопль Матвеева. Маша фыркнула и остолбенела. За празднично накрытым столом сидели ее разлюбезные подружки. Лена, Дуся и куда ж без нее Вероника. А в центре стола восседал сам господин Матвеев. Развлекал, стало быть. «Ну ты, Маш, даешь!» — строго протянула Лена. «Сама всех нас пригласила в субботу, а сама...» «И главное, хоть бы предупредила!» — щебетала возмущённая Дуська. «Это ещё хорошо, что Василий такой душка оказался, не выгнал нас!» «Кто оказался, Василий, не поверила своему шаммаша?» «Душка?» «Прекрати!» — напустилась на подругу Вероника. «Мне Василий ещё вчера понравился, правда, Вася?» «Василий!» — громким шёпотом поправила подругу Лена. «Он же уже делал тебе замечание, ему неприятно, когда ты васькаешь!» «Да, ему неприятно», — гордо повторила Вероника, окончательно запутавшись. «Нет, ну, хоть бы предупредила», — продолжала истошно верещать Дуська. «Девочки, а мне кажется, я вам не говорила, что именно в эту субботу лепетала Маша. Я только хотела, но...» «Правильно, это я их позвала», — снова загордилась Вероника, «потому что ты сама точно бы забыла». «Девчонки, ну, раз уж наша Маша появилась, давайте выпьем», — поднялся Матвеев. Выпьем за то, чтобы... А я ей еще и коврик притащила в подарок. Все еще возмущалась Вероника. А она даже не встретила. За коврик и выпьем, прервал ее Матвеев. А где он, кстати, коврик, вспомнила Лена. Да черт его знает, отмахнулась Вероника, выпивая залпом весь фужер. Машка, пей, за тебя пьем. Маша тоже выпила весь бокал, и голова окончательно пошла кругом. А музыка? блеснула глазами Дуська. У нас есть музыка? У нас есть. Поднялся Матвеев, и через минуту гостиную наполнили веселые, хорошо знакомые звуки. «Ой, девочки, классно как!» Вскочила Дуська и закружилась в танце. Маша тоже не смогла усидеть и вскочила следом за подругой. Лена только улыбалась и смотрела на подруг. Сама она никогда не танцевала быстрых танцев. Зато Вероника танцевала. Да еще как! Вычурно изогнув руки, она кружилась и извивалась, пытаясь изобразить нечто оригинальное. Правда, ей никак не удавалось попасть в такт. Но это мало ее тревожило. Дама видела себя жезелью. Ну или на худой конец умирающим лебедем. Быстрые мелодии сменялись медленными, и единственный кавалер приглашал всех по очереди. Вот он танцует с Вероникой и точно так же важно хмурит брови. Если уж она лебедь, то он, господи, кто? Крысиный король, что ли? Или тоже лебедь, только мальчик? Надо бы в театр-то сходить. А вот с Леной он танцевал легко и непринужденно. Она ему что-то рассказывала, а он только кивал головой. Наверное, Леночка рассказывает ему про свои связи с налоговой. С Дуськой Матвеев так и норовил пуститься в быстрый танец, хоть и звучала песня довольно тягучая. Просто Дуська сама была точно юла. Когда зазвучала очередная красивая мелодия и Матвеев подошел к Маше, Вероника неожиданно заявила «Все, хватит танцев! За стол! Всем за стол! Я хочу выпить! Ну, Василий, я же говорю, за стол!» Василий только усмехнулся, развел перед Машей руками, дескать, извините, не случилось вас порадовать, и схватился за бутылку. «Да, мы требовали вина и внимания». Танцы кончились глубоко за полночь. Конечно же, никто из подруг домой ехать не собирался. Их всех устроили на первом этаже, в гостевой комнате. Вероника бушевала дольше всех. Но и она уснула, едва Матвеев лично выключил свет. Маша же уснуть не могла. Она убирала со стола, и губы её сами собой улыбались. У неё был сегодня такой прекрасный день, надо же! Вот бывает, ждёшь чего-то, а оно наступает, и... И ничего, никакой радости. А бывает и наоборот. Ты не ждёшь ничего особенного. А с самого утра начинаются приятные неожиданности и уже не отпускают себя до глубокой ночи. Сегодня было так. Её с постели поднял звонок Игоря. А потом... «Маш, давай я отсюда всё в раковину буду носить, а ты там мыть будешь, а?» Отвлёк её от приятных мыслей голос Матвеева. «Да нет, спасибо», — отказалась Маша, — «ты и так сегодня уже мне помог». «Спасибо, ума не приложу, чего они взяли, что я их непременно сегодня жду». «Так Вероника ж сказала», — напомнил Матвеев, — «ты теперь за языком следи». А то я уже слышал, как она Лене говорила, «Маша, чувствую, нас никак отпускать не хочет. Придётся здесь пожить. А что делать?» «Я и поживу!» — фыркнула Маша. «У девчонок работа, а ей бы только...» «Да и дома потерять могут!» — подсказал Матвеев. «Нет, дома, если и потеряют, то только Дуську. И то её невозможно потерять. Она каждые пять минут звонит своему Лёшику. Он у неё седьмой, самый любимый, как она говорит. До него уже шесть было, но все те не те попадались. Вот теперь тот. А чего? Детей вырастила, вот теперь выбирает. Да поставь-то тарелки, я их сама уберу». «Ну да, я заметил постоянно на телефоне», — усмехнулся Матвеев. «То она звонила, то ей. Я уже все собрал, пойдем мыть. А у Лены, у нее что, мужа нет, что ли?» Такая спокойная женщина, домашняя вся такая. Маша вспомнила Ленкиного супруга и поморщилась. «Да есть у нее муж, у нее-то как раз единственный. Непонятно только, что она в нем нашла. Погоди, не вытирай, я это еще не помыла». Ленка и зарабатывает, дай бог любому мужику, и дом ведёт, и хозяйка изумительная. Дочка их иришка в Питере живёт, тоже девчонка умница, а он пьёт да гуляет, по неделе дома не ночует, а она ему всё прощает. Любит, может быть, пристально взглянул на Машу Матвеев. Нет, наверное, когда каждый раз перед глазами пьяная морда, какая уж тут любовь выдержит. Просто считают, что она некрасивая, неинтересная, страшно одной остаться на старости лет. А он... Ленке даже ещё и лучше, что у меня осталось. Надо ещё к ней пойти и телефон отключить. Пусть Витенька хоть раз в жизни испугается, что его жена может бросить. А веранда? Какая веранда? Не поняла Маша. Ну, Вероника ваша. Она дама, не обремененная браком. Ну, ты же видишь, нет. Она только любовниками всё время обременяется. Старичками разными, вздохнула Маша. Но любит исключительно молодых. Она вообще хорошая баба, но... «Зря вот только её сын Андрюшка из дома уехал. Он фермер у неё. Наездами дома бывает, и тогда Вероника у нас просто благочестивая Марта». Матвеев отложил в сторону вытертую тарелку и искоса взглянул на Машу. «А сама?» «Что сама?» — повернулась к нему Мария. «Я, что ли? Ты про меня спрашиваешь?» «Про тебя». Ха, «А чего это ты? У меня всё нормально. Была замужем, разведена. Сын вот недавно женился, Женька». Девочка у него такая хорошая, Оленька. Всё у них хорошо, хотели жить все вместе, но я всегда о доме мечтала. Они такие славные. Я их видел. «А, точно же, ну вот», — кивнула Маша. «А с мужем мы давно расстались, и не жалею. Теперь у меня...» «В общем, не жалею». «Маш, выходи за меня замуж, а?» Фужер, который Маша ополаскивала, выскользнул из её рук и разбился вдребезги. Что? «Что ты сказал?» растерянно повернулась к Матвееву Маше. Он стоял рядом с ней, спокойно посмотрел ей в глаза и повторил негромко, но отчетливо «Выходи за меня замуж, Маша. Я... Я правда, я... Выходи!» Маша нерешительно улыбалась и не знала, куда девать руки. «Фу ты, Господи!» — наконец выдохнула она. «Василий, эти мне твои шуточки! Вот, теперь фужер из-за тебя разбила!» Он молча присел, собрал осколки и вытер пол тряпкой насухо. Потом поднялся и подошел еще ближе, и повторил еще тише. «Я, Маша, сделаю тебя счастливой. Правда. Адаров нет». «Адаров уже сделал!» — фыркнула Маша и отошла к холодильнику, будто бы взять минералку. Все же было как-то неловко так близко стоять и говорить на такие щекотливые темы. «И чего этот Матвеев себе выдумал?» «Уже?» — насмешливо дернул бровью он. И когда ж только умудрился. Прям кузнечик какой-то. «Василий!» — строго одернула его Маша. «Мне неприятно, когда ты таким тоном...» «Понял. Буду говорить исключительно ласково», — прервал ее Матвеев. «Только не про него. Давай о чем-нибудь другом». «Когда нам говорить? Уже вставать пора. Мы еще и не ложились», — засмеялась Маша. «А завтра наши дамы по привычке вскочат в половине седьмого, и что мне с ними делать?» «Хорошо». «Давай пойдём спать», — послушно согласился Матвеев. «Спокойной ночи». Маша осталась одна. День продолжал приносить неожиданные сюрпризы. «Непонятно», — пожала плечами Маша, усмехнувшись. «И что это на него нашло? Замуж». Она игриво тряхнула чёлкой и легко побежала к себе. Как бы хорош день ни был, а уже и новый скоро начнётся. Надо бы отдохнуть. Проснулась Маша поздно. По привычке взглянула на телефон... Куча неотвеченных вызовов. Ну, ясное дело, вчера весь день трезвонили подруги, пока не услышали, что телефон звонит прямо у них под ухом. Она ж его вчера забыла. Звонков от Игоря не было. Это и понятно. Отсыпается, наверное. Нечасто ему выпадают свободные дни. Теперь ясно, отчего Матвеев его поедом ест. Непонятно только, что это его на любовь пробило. Ну да ладно. Вчера наверняка вино в голову шабануло. Сегодня самому же неловко станет. Снизу доносились голоса подруг. Дамочки уже поднялись и, по старой традиции, начали день с телефонных звонков. «Ничего, пусть три звонят, а Маше ещё себя в порядок надо привести. Всё же, как-никак, полный дом влюблённых мужчин. Нельзя ронять планку!» Проторчав перед зеркалом минут двадцать, Маша спустилась к подругам. «Привет!» — весело поздоровалась она. «О чём шумим?» «О, проснулась, спящая красавица!» — фыркнула Вероника. «Не могла раньше встать! Я уже не могу отбиваться от этих двух одна!» «А и нечего отбиваться!» — рассудительно проговорила Лена. «Посидели, отметили, пора и честь знать!» «Маш, мы домой собираемся, а это...» Дуська злобно сверкнула глазами в сторону Вероники. «Она утянула куда-то Ленкины ключи от машины, и мы не можем уехать!» «Самой надо водить!» — показала язык подруги Вероника. «Ты же не водишь!» — напомнила Лена. «А у меня машины нет!» — парировала Вероника. «А Дуська своему любимчику купила, а надо было самой ездить!» «Вер, да хватит вам с утра-то!» — попыталась успокоить подруг Маша. «Давайте чаю попьем. Чего-то нашего хозяина не видно». «Ну да!» — кивнула Лена. «Он нам вчера рассказывал, что вы никак дом поделить не можете». «Слушай, Верка, отдай ключи!» Не могла спокойно сидеть Дуська. Мне Лёшек уже пять раз с утра звонил, а я даже не знаю, какой здесь адрес, куда ему приехать. «Маш!» — вдруг радостно заморгала Лена. «Я вот подумала, а зачем вам с этим Василием дом делить? Живите вместе, он такой славный!» «Ну точно!» — скривилась Маша. «И ты туда же! Неизвестно, кому вот так взять деньги и подарить, да? Нет уж, домик мой будет!» «Верка, ну отдай же ключи!» — уже чуть не плакала Дуська. «Лен, давай у нее силы отберем, а? Я видела, она их к себе в лифчик засунула». «Сейчас прямо!» — возмутилась Вероника. «Они ко мне еще в лифчик не лазили. Вот выпьем спокойно чайку, тортика покушаем. А где Василий? Василий!» «Да у его!» — махнула рукой Лена. «Он еще с утра уехал, я видела». «Маш, а чего? Ты подумала?» «Да чего она думать будет?» — криво усмехнулась Вероника. «Она ж опять с Даровым встретилась. Вот у неё крыша и поехала. Машка, поехала же, да?» Маше совсем не понравился тон подруги. Хотя, чего говорить, Вероника, вероятно, всё ещё не может простить, что тогда Игорь предпочёл ей Машу. Хотя Вероника с ним и дружила целый год. «Машка, правда, что ли?» — охнула Дуська, позабыв про все ключи. «Ты с ним снова встретилась?» Да, девочки, не смогла скрыть счастливой улыбки Маша. Встретилась, мы с ним, мы с ним вчера весь день вместе провели. Ну и чего он? Загорелись глаза и у Лены. Да сволочь он, чего он? Фыркнула Вероника. То со мной крутит, то с Машкой. Ой, ну Верка, ну чего ты несешь? Повернулась к подруге Дуся. Подумаешь, когда это еще было? Дурачок еще был, молоденький, совсем младше наших сыновей. Что с него взять? «А сейчас прямо такой умный стал. Куда деваться?» — не унималась Вероника. «Почему это он то с тобой, то со мной?» — посмотрела на подругу Маша. «В этот раз никаких с тобой не было. Мы с ним как встретились, так и проводили всё время вместе. А с тобой он даже не поздоровался». «Да потому что он мне нафиг не нужен!» — парировала Верка. «Вот и хорошо!» — улыбнулась Маша. «А мне нужен!» В это время зазвонил телефону Лены. Она подскочила, от волнения чуть не выронила трубку и заговорила каким-то униженным, виноватым голосом. «Да, Витя. Да ну что ты говоришь? Где же я могу пьянствовать? Это ж я с девчонками». «Вот паразит, да?» — сощурила глаза Дуська. «Сам гад такой пьет напропалую, а Ленку винит». «Ей надо было ночью телефон отключить, чтобы вообще дозвониться не смог», — прошипела Маша. «Пусть бы поскакал». «Так я и отключила!» — Также шепотом ответила Вероника. «Так Ленка утром первым делом к телефону дернулась, а там ни одного звонка. Вчера Витенька, наверное, пил, как мерен, а сегодня ему на похмелку не хватает». «Да, конечно же, через двадцать минут буду», — продолжала объясняться Лена. «Что тебе купить? Хочешь шашлыков? Я из Аурии привезу, там хорошее пиво. Витя, ну Х хорошо, еду». Лена отключила телефон и уставилась в стену. Она знала, с каким осуждением смотрят на нее подруги, но перечить мужу не могла. «Дуся, Вера, собирайтесь, едем», — проговорила она. «Ой-ой-ой», — ой, запела Вероника, — «нам позвонил Витенька. Витенька сохнет с перепою, и поэтому сейчас мы должны, как блохи, быстро поскакать». «Вероника», — ледяным тоном прервала ее Лена, — «ключи дай». Тут не отважилась перечить даже отчаянная Верка. Она выудила из недр лифчика ключи и сонула Лене прямо в руки. «На, буржуйка! пользуется тем, что мы безлошадные!» «Маш, спасибо тебе за вчерашний вечер!» — торопливо клюнула Ленка Машу в щеку. «Мы побежали! Девочки, побежали мы! Вер, поедем без тебя!» Верка засуетилась, знала, что Ленка зря говорить не будет. «Лен, ну подожди же, я только босоножки застегну». «Ой, девчонки, купила такие босоножки, денег отдала, а они...» «Да ладно тебе, Лен, я уже бегу». Маша проводила подруг, закрыла за машиной ворота и вошла в дом. Как здесь было хорошо. Но когда же этот домик окончательно станет ее? Вот здесь, на диване, сейчас бы лежал Игорь. Да, сегодня воскресенье, значит, он бы отдыхал. Он бы лежал на диване, а у него в ногах валялся бы Федор. Не мурлыкал, сохранял бы невозмутимое выражение мордочки, но был бы всё равно очень доволен. Он любит спать в ногах. А рядом с диваном лежала бы собака. В загородном доме обязательно должна быть собака. Ах да, Игорь же не хочет заводить собаку. Но это только потому, что её некому кормить и выгуливать, а потом у них обязательно будет псина. А по лестнице бы спускался Женька. Да, они бы непременно приезжали в гости на выходные, и в ванной наверху был бы слышен шум душа. Это Оленька приводила бы себя в порядок. А она, Маша, она бы крутилась возле плиты и готовила завтрак. Когда же это будет? Наверное, совсем скоро. Игорь сказал, что надо самим браться за дело, а если он сказал, то он возьмётся, потому что этот домик он будет отвоевывать для неё. И тогда... От приятных мыслей ее оторвал шум колес. Маша выглянула в окно веранды. В раскрытые ворота въезжала машина Матвеева. «Ох, и чего ему не живется где-нибудь в другом месте?» вздохнула Маша и побрела к плите. Хоть пока Игорь на диване не лежал, а по лестнице не спускались Женя с Олей, завтрак все равно готовить надо было. Или хотя бы просто чай с тортиком. Еще со вчерашнего дня остался. Девчонки привезли. «Да и коврик нужно постелить, который Верка привезла, куда она его только сунула». Матвеев вошел в дом хмурый, как осенний день. Кивком поздоровался с Машей и поднялся на второй этаж. Маша проводила его долгим взглядом. «Точно, Игорь, наверное, дом для нее отвоевывает. Вот Матвеев и злится». Маша не ошиблась. Матвеев явно злился из-за домика. С верхнего этажа донесся его зычный рык. Он ругался на кого-то по телефону, и Маша даже догадывалась на кого. «А я тебе еще вчера говорил узнать конкретно, какому следователю передали наши...» «Так ты же говорил, что встречался с ним!» «И что, даже фамилии не узнал?» «Нет, мил человек, я теперь сам хочу с этим товарищем побеседовать!» «А почему, собственно, я тебе должен доверять?» «Я тебе доверил покупку дома, а теперь не могу эту кашу расхлебать?» «Мне не интересно, на каком пульсе что ты держишь?» «Ты мне скажи фамилию следователя!» Матвеев отчитывал Игоря, и это было очевидно. А тот, понятное дело, старался повернуть так, чтобы дело решилось в Машину пользу. «Ох, сейчас Игорю не позавидуешь между двух таких огней. И против Маши идти ему сердце не позволяет, и против Матвеева фиг попрешь». «Василий Васильевич», — решил отвлечь Маша Матвеева от разговора, «я вот что хочу вам сказать, можно вас потревожить?» Но Матвеева, видимо, потревожить было нельзя, потому что он демонстративно захлопнул свою дверь и продолжал разговаривать. «Вот медведь!» — тихонько вздохнула Маша. «Чтоб такое придумать? Верку на него натравить, что ли? А почему бы и нет? У нее вдруг загорелись глаза. А что, если и в самом деле взять, да и свести их с Вероникой?» Верка баба хорошая, а с нормальным мужиком будет и вовсе замечательный. Дома осядет, работать будет, научится огурцы солить. Точно, надо их свести. Завтра же. Нет, сегодня же надо заехать к Верке и рассказать ей, что Матвеев просто с ума по ней сходит. Пусть она его побыстрее в оборот берет. К тому же у Вероники родная сестра работает в турагентстве, может сделать горящую путевку куда-нибудь за границу. Вот и пусть мотают, а они пока с Игорем здесь, все дела замечательно решат, и все будут довольны. «Ты что хотела?» — спустился к ней Матвеев. «Что-нибудь серьезное?» «Конечно!» — вытаращилась Маша. «Стала бы я вас по мелочам от дела отрывать!» «Мы же вроде на ты уже!» — устало глянул на нее Матвеев. «И что, стряслось?» «Да уж, стряслось!» — хитро посмотрела на него Маша. «Я вот чего хочу сказать. А, а чего ты собачку свою не привез?» «Собачку? Вместе выбирать поедем. Я вот так подумал. Ты должна пса полюбить, поэтому сама и выбирать будешь». «Ага» кстати, про любовь. Подруга моя Вероника. на ну, чего ты улыбаешься? Она очень приличная женщина, между прочим. Я уже понял, кивнул Матвеев, старательно прячу усмешку. И чего это приличная женщина? Так вот она, оказывается, влюбилась в тебя без памяти. Вон но как! И когда только успела. А что, разве так не бывает? Лукаво посмотрела на него Маша. Ты вот тоже меня знаешь без году неделя, а уже замуж звал. «У меня особый случай. Я мужик серьезный». «Так и у нее такое же. Она к мужчинам каждый раз относится очень серьезно». «Нет, ну чего ты смеешься-то? Ты ж не знаешь». «Хорошо, а от меня-то ты чего хочешь?» «Ну как же чего? Возьми и улыбнись ей хотя бы». «А тебе, Маша, зачем это надо?» Откровенно спросил он. «Мысли он ее читает, что ли?» «Это же моя подруга?» Справедливо оскорбилась Маша. «И это мой долг?» «Сделать ее счастливой». «Ага, понял. Только вот вчера, пока ты неизвестно, где и с кем шарахалась, я тут не только улыбался, я тут клоуном скакал», напомнил Матвеев. «А теперь, значит, надо этой веранде персонально улыбнуться, так?» «Так», кивнула Маша. «Можешь ее еще в кино пригласить. Или лучше, знаешь что, лучше напросись к ней на спектакль. Она ж у нас актриса, ей будет жутко приятно. Тем более, что у них сейчас премьера намечается». «Актриса?» Удивился Матвеев. А где она работает? Можно и в театр. Почему бы и нет? Она в кукольном театре, торопливо пояснила Маша. У них сейчас премьера намечается. Иванушка-дурачок. И ты... Ну, знаешь, вспыхнул Матвеев. Сама на этого дурачка иди. Или лучше Игорька своего отправь. Я уж как-нибудь... Да хоть на конька горбунка лучше схожу. Дурачка нашла. Он обиженно выпил минералки и вышел, хлопнув дверью. Не поняла пожала плечами Маша. «И чего он взбесился-то?» Она на всякий случай еще раз посмотрела в окно. Машины Матвеева не было. И Маша тут же набрала номер Игоря. «Привет, Игорек, ты как?» «Да, все так же», — невесело ответил любимый. «Только что босс звонил, выражал недовольство. Можно подумать, я это дело лично расследую». «Игорь, я тут знаешь, что придумала? Я тут придумала Матвеева с Вероникой свести». А какой чёрт ему Вероника?» — недоверчиво спросил Даров. «А на кой чёрт мужикам нужна женщина?» «Ну, там, чтоб стирать, готовить. Так он и сам. Чтобы любить!» — прервала его Маша. «А Вероника, если захочет, может любому голову вскружить. У них там в театре уже все через неё прошли. В хорошем смысле этого слова. Вот и пусть Матвеева к рукам приберёт». Игорь усмехнулся. «Тогда она не только Матвеева приберёт, но и домик наш тоже». «А вот здесь ты ошибаешься», — радостно хихикнула Маша. Вероника не терпит земельных участков в принципе. Она мечтает жить только в городе. Как она говорит, «Я не могу, когда у меня под ногами одуванчики. Мне кажется, что я и сама пухом покрываюсь». И потом она страшно боится водить машину. А без машины в загородном доме делать нечего. Как же она будет успевать на своей репетиции? «Ты думаешь?» — с надеждой переспросил Игорь. А Матвеев? «А что Матвеев горячо убеждала Маша? Если он влюбится в нее, а он влюбится, в крайнем случае можно Верку на слабо взять, то он и про дом забудет. Им уже просто негде жить. А у Верки-то хором и мама дорогая. Вот пусть к ней перебирается. И ей хорошо, и ему тоже. Она ему вовсе замечательно». «Да, но Матвеев же не дурак отказываться от тех денег, которые он уплатил за дом. Будет с нас пожизненно трясти». «А почему это с нас?» возмутилась Маша. «Мне этот дом тоже не подарили. Я за него свои кровные заплатила. Пусть он с продавца и трясёт. Правда, он тебя дёргать станет». «А что меня?» тоже воспротивился Игорь. «Я ему только документы подготовил, да дом нашёл. А уж расписываться и деньги продавцу отдавать, это он сам». «Вот и всё!» воскликнула Маша. «Теперь только надо придумать, как их с Веркой столкнуть. Вот бы он её на спектакле увидел». Нет, она там, конечно, не до Дездэмону играет, а всего лишь лягушку, но так талантливо. Так пусть она ему завтра сама билеты принесет, он не сможет отказать. А уж после спектакля пусть они к Верке и едут. Точно! Здорово было бы! А где вы работаете? Куда, Веронике, билеты-то привозить?» Игорь расписал, как лучше доехать до их офиса, и Маша решила сегодня же переговорить с подругой. Пусть себе нормального мужика отвоевывает. «Маш!» — протянул в трубку Игорь. «А когда мы встретимся? Ты сейчас можешь? Подъезжай к старому фонтану возле школы, я тебя там ждать буду». «Ну, конечно же, Маша могла. Да если бы у нее была встреча с самим министром, она бы все отложила и приехала. Я сейчас буду».